«Флайер». Когда мы поравнялись с нашим столиком, мой взгляд упал на флаер. «Насколько популярна амнезия?» — спросила я. Пока мы шли мимо уличного музыканта, исполнявшего каталонскую народную песню, Марта размышляла. «Около пяти тысяч человек каждую ночь в течение лета». Альберта покачал головой. «Пять тысяч — это не двадцать тысяч». «Спасибо, что просветили в математике», — съязвила я. «Погоди, она права», — Марта думала вслух. «В амнезии по средам больше местных, чем туристов, и мы впрямь есть дело до эсведры, и у них есть знакомые и близкие. Есть же еще такая штука, как в соцсети, папа». Альберто ухмыльнулся. Ему нравилась дочь, даже когда она насмехалась над ним. «То есть вы хотите отправиться в амнезию?» Я кивнула. «Да. И тут я спародировала Альберта, чтобы подбодрить Марту. Это же Ибица. Возраст не важен. И есть тут один девяностолетний, который танцует в паше каждую ночь. Ладно, вы правы. Вы еще не старые, и я не старый. А Марта и подавно. Идем в амнезию». Он расстегнул пуговицу на рубашке, словно в предвкушении. Дочь нахмурилась. «Чересчур?» — спросил он ее. «Да». «Приберечь это для OnlyFans?» Марта смутилась по двум причинам. Во-первых, из-за ужасной догадки, как её отец узнал про эту платформу. А во-вторых, она понятия не имела, что я намеревалась сделать «Но какой у нас план?» — спросила она меня. «Лики», — ответила я. «Лики — наш план». Альберта зевнул. Я подхватила. «Телепатическое зевание». «Долгая будет ночка. Нам нужен дискодрём. Много спать нам не нужно, но всё же сон необходим. Иначе наши таланты не помогут». Марта кивнула. «Да, дискодрём, дискодрём». «Дискодрём?» — переспросила я. «Вздремнуть?» — повторила Марта, улыбаясь, как воспитательница в детском саду. «Перед дискотекой». «Лики — главный артист. Она будет выступать около двух часов утра. Самое ранние «Что же это за ночь такая, которая не начинается раньше двух часов утра?» — удивилась я. «Ночь на Ибице", рассмеялся альберта «Идем встречать Мадругада. Пора почувствовать жизнь, Грейс».